И этот примечательный факт определил их следующие шаги в расследовании. Вероятно, — сказал Линли, — настало время побеседовать с Джулианом Бриттоном, страдающим женихом и главной потерпевшей, и они тут же направились в Броттон-Мэннер. Родовое поместье бриттонов в Броттон-Мэннер расположилось на склоне известнякового холма всего в двух милях к юго-востоку от городка бейк -Уэл. С запада к нему подступала река Уай, которая в этом месте долины плавно изгибалась, струясь по заросшей дубами низине, где паслась стадо овец. Издарека сам дом выглядел не как особняк, бывший некогда центром процветающего поместья, а скорее как внушительная крепость. Возведенное из известняка основное здание, давно посеревшее от буйно разросшегося на стенах лишайника, включало в себя башни, зубчатые стенки с бойницами и мощные стены, в которых лишь На футовой высоте темнел первый ряд узких окон. Всем своим видом особняк Бриттонов наводил на мысль о могуществе и долговечности, сочетающейся с готовностью и способностью пережить все, начиная от превратности погоды до капризов и прихотей его владельцев. При ближайшем рассмотрении, однако, Броттон поведал иную, более печальную историю. Некоторые из ромбовидных окон сияли чернотой, лишенные стекол. Старинная дубовая крыша местами просела и обвалилась. Буйные заросли самой разнообразной растительности, от плюща до ломоноса, завладели всем юго-западным крылом, закрыв листвой оставшиеся окна и низкие каменные стенки между спускающимися к реке садами изобиливали брешами и, предоставляя бродячим овцам доступ в заповедные уголки, некогда украшенные живописными цветниками. Бывшая достопримечательность нашего графства, сообщил инспектор Ханкен Линли, когда они перемахнули через каменный мост, вздыбившийся над рекой, и начали подниматься по дороге к дому, помимо Чатсвордхауса, разумеется, я не говорю о дворцах, но когда Джереми Бриттон предался во власть своих демонов, он... Меньше чем за 10 лет довел поместье до плачевного состояния. Старший его сын, то есть наш Джулиан, пытается вернуть это место к жизни. Он хочет сделать имение самоокупаемым, как фермерское хозяйство. Устроить тут что-то вроде отеля или конференц-центр. Он даже сдаёт его на прокат под церковные праздники, турниры, соревнования и тому подобные мероприятия, отчего его предки, наверное, переворачиваются в своих могилах. Но всё же он сделал шаг вперёд по сравнению с его батюшкой, который пропил бы эти денежки при первой же возможности. — Джулиан нуждается в средствах? — спросил Линли. — Это ещё мягко сказано. — Поскольку Джулиан старший, значит, есть и другие дети? Ханкин проехал мимо, обитый... С железом огромной парадной двери ее темный дуб посерел от старости, отсутствия ухода и плохой погоды, и поехал дальше вокруг здания через сводчатые ворота, достаточно большие для проезда кареты и имевшие боковую калитку для пеших посетителей. За гостеприимно открытыми створами темнел вымощенный брусчаткой двор, между камнями которого точно беспорядочные мысли произрастали сорняки. Наконец инспектор выключил зажигание. Брат Джулиана пребывает в роли вечного студента в университете. А сестра вышла замуж и переехала в Новую Зеландию. Он первенец. Джулиан, то есть. И почему он не последовал примеру других родственничков и не сбежал отсюда, мне непонятно. Его отец довольно мерзкий тип. Да вы сами все поймете, если увидите его. Ханкин распахнул дверцу... И вышел из машины. Оживленный собачий лай доносился из постройки, напоминающей конюшник, которая вела посыпанная гравием дорожка, уходящая на север от подъездной аллеи.